Глава вторая — Куинни, малышка, ты в порядке! Пара всадников резко остановилась около меня и спешилась. Остальные промчались мимо, старательно отводя от нас взгляд. — Да, я в порядке, — коротко ответила я. В моем случае немногословность — это спасение, с удивлением рассматривая обоих мужчин. Они были высокими, широкоплечими, красивыми. Черты лица грубые, словно вытесанные из камня. Отличие было в цвете волос, глаз и, наверное, во взгляде. Говоривший был рыжим, такой яркий оранжевый оттенок волос, и с серыми, я бы сказала, прозрачными глазами. На лице, казалось, навеки застыла маска превосходства, а взгляд был холоден, в отличие от его заботливой улыбки. Второй был смуглым, его темно-каштановые волосы длиной до плеч были собраны с боков в тонкие косички, а макушка отдавала рыженой из-за выгоревших на солнце прядей. На его лице в обрамлении густых ресниц сверкали ясные голубые глаза. Они смотрели пристально, словно пытались разглядеть во мне что-то, только ему известное. — Уже вечереет. Тебе лучше вернуться в крепость, — продолжил Рыжий. Я еле сдержала ухмылку, услышав столь высокую оценку низенькому забору. — Да, пора возвращаться, — согласилась с мужчиной. — Тебя подвести Нет, я доберусь. Не стоит меня ждать. Пробормотала я. От пристального взгляда темноволосого мужчины мне становилось не по себе. «Не задерживайся!» вскочив на лошадь, Рыжий направил ее к воротам. «Куин, не разгуливай за крепостью в одиночестве. Это может быть опасно», — произнес темноволосый. «Идем, я провожу тебя». «Хорошо». Не стала сопротивляться и наставить на своем. Поворачиваясь к деревне, еще раз взглянула на темноволосого. У мужчины на лице мелькнуло и тут же исчезло удивление. Хм, с чего бы это? Незнакомец довел меня до двери дома и, не прощаясь, быстрым шагом ушел в направлении хлева, ведя на поводу коня. Весь путь до дома мы проделали, не говоря ни слова. Я не знала, что сказать, а он, видимо, молчун. Я несколько минут смотрела след уходящему мужчине, но, к сожалению, мне пора было вернуться в дом. Заходила в холл, задержав дыхание но все равно. Зловоние сбило меня с ног. Дикий хохот и крик резким звуком ударили по все еще продолжавшей болеть голове. К вечеру народу в холле набилось слишком много для такого небольшого помещения. В основном это были мужчины. Они смачно жевали огромные куски мяса, запивая чем-то из глиняных кружек, и тут же кидали обглоданные кости собакам на пол. Женщины сидели рядом, их было гораздо меньше, но поведением они не отличались. Также с аппетитом ели, и также подкармливали животных объедками. Смотрела на все это, и у меня возникало странное несоответствие между чувством голода при виде аппетитного куска мяса и подступающей горло тошнотой от повсюду валяющихся объедков. Голод все же победил. Три дня на жидкой похлебке без куска хлеба долго не продержишься. Но приблизиться к столу боялась. Я пока не поняла, какое место занимаю в этом сообществе. Может, моё на полу вместе с собаками? хотя отдельная комната. Точно что-то не сходится. Погрязнуть в размышлениях не дал все тот же Рыжий. — Куин, что ты замерла? Лекарь разрешил тебе есть мясо, иди сюда! Его голос прозвучал неожиданно громко. Мужчины, сидящие за столом, на секунду замерли с поднесенными кружками у рта, но через мгновение продолжили возлияние. Лишь только две дамы не спускали с меня свой взгляд, и он мне не понравился. — Садись! — звонко рыгнув, пригласил Рыжий указывая на место, рядом с женщиной, которая еще утром любезно навестила меня. — Спасибо! — поблагодарила, оглядывая лавку в поисках жидкости и прочих мерзостей. Не хочется заморать свою одежду, хотя, судя по ее виду, ее уже ничего не спасет. — Что ты там топчешься на одном месте? Эй, подайте миску и кружку с Элем! — вновь прокричал рыжий. Воседающий в голове стала огромный мужчина лет пятидесяти но промолчал. Присев на лавку, я, аккуратно стараясь особо не выделяться, смахнула крошки со стола, сдвинула чью-то недоеденную кость в сторону и осмотрелась. Передо мной уже поставили пустую миску и чистую на вид кружку. Вилки не подали. Все в основном ели руками или подхватывали сочные кусочки разваренного мяса лепешкой. Что ж, теперь оставалось наложить еды. Тушеное мясо с овощами, запеченные корнеплоды, похожие на репу жареное на углях мясо, лепешка, нарезанная на большие куски, белый сыр, отварные яйца и маленькая миска, в которой лежала порезанная мелко морковь, перемешанная с зелеными листьями, смотно напоминающими щавель. Мой выбор был очевиден. Кусок жареного мяса, лепешка и запеченный корнеплод, на вкус оказавшийся патиссоном. Все это можно есть руками. Ловить хлебом жидкий соус и тушеные овощи, боюсь, у меня так сноровистый не выйдет. — Я тебя предупреждала, чтобы ты к моему мужу не смела подходить! — прошипела мне в ухо сидящая рядом Мегера. От этого неожиданного и неприятного звука откушенный кусок мяса чуть не застрял у меня в горле. Я не подходила, — прошептала в ответ, лихорадочно прокручивая воспоминания о прошедшем дне. — Я видела, как ты бегала к нему на свидание за крепость. Что, не удалось? Твой муж помешал, да? — Нет, это случайность, — пробормотала я. Я просто вышла прогуляться. Господи, кто из них мой муж? Говорливый или молчаливый? Ни тот, ни другой не внушают доверия. Я слежу за тобой. Предупредила эта громбаба и вернулась к трапезе. А у меня, после полученной информации, аппетит совершенно пропал. Мой воспаленный мозг судорожно разбирал услышанное, прикидывал, кто из этих двоих мой супруг, и как выяснить, при этом не выдав себя. Сейчас мне хотелось только одного. Уйти подальше от всего этого, остаться в тишине и хорошенько подумать. Но покинуть застолье раньше всех было нельзя. Лишний раз боялась совершить ошибку своими действиями. Не то чтобы была трусихой, как раз наоборот. Я буквально выгрызла зубами место под солнцем в прошлой жизни. Но сейчас я не владею элементарными знаниями. Где я? Кто я? Не знаю местных законов. Ведь они же должны быть, пусть примитивные и наверняка жестокие, но должны быть, поэтому пока просто необходимо внимательно слушать и наблюдать. К сожалению, сидящие за столом женщины молчали, а мужчины преимущественно громко ржали, обсуждали сегодняшнюю охоту и звонко рыгали, вытирая рот рукавом рубахе. — ларкан когда двинемся к Бирнам? — Они должны были оправиться после последнего набега и уже запастись жирком! — крикнул один из мужчин и рассмеялся. Вообще, я заметила, что разговаривать тихо они не умели. Рано, Дойл. Жду донесения. Дошли слухи, что трусливые бирны сговорились с Риагом Нисом Уордом, пообещав им часть земли и дочь. И что? Мы сильнее обоих туатов. Один только мой септ захватит их крепость. Туат Бирна не справится с нами. А Туат Асраги и их рек этот шелудивый пес Ниас всегда опрятался за стенами и не вступал в бой как подобает настоящему мужчине и все же я думаю не будем спешить настоял на своем сидящий во главе стола грозный мужчина дождемся гонца и решим сколько для набега потребуется воинов я же на ушки, сидела и прислушивалась к их беседе пытаясь выудить хотя бы что то знакомое, что поможет определить мое местоположение но пока все эти слова были мне неизвестны А информация о набегах, честно говоря, пугала. — Риак Лоркан, я считаю, что в этом году нам не стоит больше устраивать набеги, иначе наш туат ждет голод. Ровный спокойный голос, внезапно раздавшийся за одним из столбов, прервал мои мысли. — Анрей, я сотни раз пожалел, что отдал тебя на воспитание Риаку Мюррису. Он сделал из тебя бабу. Противно заржал Риак Лоркан. — Война, кровь, рабы и трофеи. Вот что делает из нас настоящих мужчин. Настоящий мужчина что будет есть? Прошлой зимой погибло слишком много людей в нашем Туате. Продолжал настаивать на своем темноволосый по имени Анрей. Анрей, ты думаешь, что больше всех знаешь, раз обучался вместе с Таништам? Примечание автора, второй после короля. Видно, из-за тебя рег Мюрис и погиб. Поддержал местного рега, как я выяснила, рыжеволосый Слушая эту перепалку, я пока симпатизировала темноволосому. Как-то гуманнее, что ли, он мне показался. Да обучался. Знаю и вижу, к чему приведет очередной набег. И уверен, что из следующего похода возвратится меньше половины людей. После последней вылазки погибло много отважных воинов, ответил все тем же ровным голосом Анрей. Анрей, твоя обязанность, как сына Риага, пусть и младшего, всегда поддерживать своего короля произнес Лоркан, нетерпящим возражений голосом. «Недовольные могут покинуть Туат!» После слов местной власти воцарилась гробовая тишина. Мужчины и женщины, сидящие за столом, замерли и не отводили обеспокоенный взгляд от Риага. «Мой Риаг, в Туатэниглайс прибыл Филетт!» Примечание автора. Филетт в ирландской традиции — придворный музыкант. Помимо исполнения песен, разбиравшейся в законах, традициях, истории, и осуществлявший предсказания. Рассказывает, что в Конахте причалило несколько дракаров, и пара септов была захвачена. Громко, разрушая гнетущую тишину, произнес один из мужчин, сидящий по левую руку от рега «Бер, это сказки старого Барда, а не Филеда. Конахту невозможно подплыть на дракарах, там слишком много подводных скал». «Говорит, новые легкие и быстрые дракары», настаивал на своем Бер. Как бы и к нам не подобрались. — Бер, ты, похоже, заразился трусливостью от Анрея. Кромкогласно заржал Реак, стукнув кулаком по столу. — Наш остров охраняют боги! К нам не подступиться! Я украдкой взглянула на Темноволосого. На его лице не дрогнул ни один мускул. Лишь кулаки и проступившие на скулах желваки выдавали его напряжение. Я могла лишь удивляться столь невероятной выдержке этого мужчины. — Так, стоп! «Остров! Я на острове!» Чуть запоздало, дошли до меня сведения. Какие помню на земле острова? Голова, казалось, сейчас взорвется. Так лихорадочно мои мысли метались, вспоминая все острова планеты. «Пошел отсюда!» Громкий возглас, шлепок и крик от боли вывели меня из задумчивости. На полу у столба лежал мальчишка, лет десяти в замызганной одежонке, худой, бледный, а из его носа текла кровь. Неимоверным усилием я заставила себя оставаться на месте и с облегчением выдохнула, заметив, что мальчик поднимается с пола. — Жалкое отребье! Надо было прибить тебя сразу же и не тащить за собой. Толку нет. Но пока не отработаешь свой долг, будешь здесь. И лучше не попадайся мне на глаза! — рыкнул Рио. А я с ужасом смотрела на все это и понимала, что никогда не смогу жить в таких условиях. Не смогу спокойно наблюдать за жестокостью этих людей, которые с полным безразличием отнеслись к избиению ребенка. Это сейчас я сумела сдержаться и не кинуться к мальчику. А справлюсь ли в следующий раз?»